Глава 12. Георгий Семенович пришел на прием к Зотову в мэрию. Да, потому что в особняк за городом его не впустили. Хотя прежде охрана открывала ворота старому другу мэра, едва завидя его машину. Нынче же начальник охраны лично вышел к Стасову и сдержанно объяснил. «Вам отказано от дома, господин Стасов. По всем деловым вопросам обращайтесь по инстанции». Личные встречи с господином Зотовым и его семьей исключены. Вот как! Стасов-старший постоял с минуту и, ничего не сказав, и вернулся к машине. Плавно развернувшись, направился обратно в город. И вот теперь записался на прием. Он, Стасов, друг и соратник многих дел. Но оказалось, прежние заслуги и прежняя дружба не имеют значения, если под жопой горит кресло. Зотов боится потерять его, и все контакты с другом прекратил. А тогда друг ли он, и можно ли на него рассчитывать? Сидя в ожидании, Стасову-старшему открылась неприятная истина, что у таких, как Зотов, дружба имеет цену. Собственно, у самого Стасова тоже. Просто обидно проигрывать. Пришел он к министру с просьбой не расторгать контракт по прежним поставкам оборудования в их поликлинику. Однако разговор вышел совсем о другом. Очко не дергалось сюда приходить. С угрозой встретил его министр. Едва Стасов вошел в кабинет. «У тебя хватило наглости после всего прийти сюда?» Повысил он градус разговора. «А что такого особенного случилось?» Огрызнулся Георгий. «Просвети! Не знаю, кто из вас, ты или Маргарита, додумались до этой связи, но я ее запрещаю», не слушал его министр. «Я уже выдвинул Маргарите условия и думаю, что между тобой и денежным содержанием она выберет второе. У меня в голове не укладывается этот позор. Не знаю, простит ли тебя Вера, но я тебя другом уже не считаю. В общем, просрал ты и сына, и бизнес, и репутацию. И выгребаться из этого дерьма я тебе помогать не буду. Сам. На себя посмотри», — опять огрызнулся Стасов. «Можно подумать, ангел во плоти». «Да, я не белый пушистый, но у меня нет любовницы, моложе меня на 25 лет, и я не строю бизнес с уголовным авторитетом. Ты совсем опустился, Георгий». «Все претензии не ко мне. Маргарита сама под меня легла. Я не знал и не рассчитывал на такой бонус. С Козырем тоже она сама дела вела. На мне только записано, если меня будут сильно топить...» «Я сдам ее в легкую. «Всеми делами с козырем занималась Маргарита. Я только подписывал». «И вообще, не тебе мне мораль читать». «Сам-то давно перестал секретарш на столе шпилить». «Что касается Маргариты, то ей 32 года. Она старше моего Арсения на 4 года. Взрослая женщина и сама может выбирать любовников». «Запретил он». Сплюнул Стасов пренебрежительно. «Только насчет Сеньки ты прав». «Что ж, значит, по краям? С этого момента друг другу никто?» «Да, по краям. Мне еще Маргариту вытаскивать. Знать тебя не хочу». Стасов-старший вышел от министра темнее тучи. Жизнь и привычные связи рушились буквально на глазах. И не хотелось признаваться самому себе, что происходило все по его вине. И единственная надежда оставалась теперь на дорогого адвоката. И, как ни странно, на справедливость суда». Все время Георгий исправно ходил на работу. Наконец, вплотную занялся делами своего бизнеса. И даже не пытался встретиться ни с Маргаритой, ни тем более с Козыревым. Жаль, что и с Арсением он не виделся. Но этого не хотел уже сам Арсений. Так ему и заявил. «Я знать тебя не хочу, и мать не трогай, пусть отойдет от твоих выкрутасов. Я надеялся, что вы с матерью ничего не узнаете». Только и успел сказать свое оправдание стасов старший, как Арсений отключился и больше ни разу не взял трубку. Благо, хотя бы не заблокировал. Можно было писать сообщение. Маргарита, ваш заказ аннулирован. Мы проверили информацию, это ложь. Не было взяток, не было нецелевого расходования средств, не было подкупа, все выдумка. А вас предупреждали, что мы не берем заведомо ложные заказы. «Бизнес – дело тонкое, и если мы позволим несправедливость один раз, нас сочтут некомпетентными и перестанут доверять. Так что вы должны нам 30% от стоимости заказа, срок – три дня. И не советую обращаться к другим исполнителям. Я прослежу. Учитесь решать личные проблемы цивилизованно». С изрядной долей сарказма посоветовал помощник Козырева. «Ублюдок!» Маргарита отключила смартфон и зло выругалась. Даже не счел нужным поговорить лично. Обошелся телефонным звонком. Будет мне тут еще указывать. Женщина задумалась. Звонок наемника подкинул ей проблему. Маргарита не умела отказываться от своих планов. Если она надумала, решила, то это должно быть выполнено. Кем, как, неважно. Но раз специалисты не взялись проучить эту Полину, то всегда можно найти дилетантов-любителей, которым такое задание будет только в кайф. Кстати, искать долго не надо. Алексей. Он обозлен сейчас на бывшую жену сверх меры. Считает ее виновницей всех своих бед и развода в том числе. Да и мужское самолюбие страдает, что жена так быстро нашла ему замену. Алексей точно не откажется поучить бывшую женушку правилам жизни. Дойдя до этой мысли, Маргарита удовлетворенно хмыкнула и набрала своего ведущего хирурга. Очень вовремя появился Алексей в ее клинике. Красивый, высокий, брутальный мужчина. Стал не только ведущим хирургом пластических операций, но и рекламным лицом клиники. Маргарита разместила его фото на многочисленных билбордах, рекламирующих ее клинику. Записала с Алексеем пару интервью в утренней программе местного канала и обеспечила себе резкий наплыв пациенток. А репутация Алексея, как чудесного хирурга, скакнула на небывалую высоту. Так что с Алексеем у нее были вполне дружеские отношения. Маргарита даже знала о его разводе и о попытке молодой любовницы повесить на него чужого ребенка. С любовницей Маргарита помогла Алексею справиться, всего лишь раз встретившись с ней. Снежана сразу поняла, что с такой дамой ей не тягаться. Это не наивная полька. И отстала от Алексея. Как он потом узнал, уехала к матери перед родами. Алексей был благодарен своей шефине за эту помощь и не отказывал ей в мелких поручениях. Но в этот раз поручение оказалось серьезным и даже с криминальным оттенком. «Полину!» – удивился он. «Я должен припугнуть, как ты выражаешься Полину, мою бывшую жену?» «Да. А в чем дело? В тебе до сих пор живут чувства к ней, несмотря на то, что она давно спит со Стасовым?» «Да ты, оказывается, олень, Лёшек! Обидно усмехнулась Маргарита. Она специально старалась задеть мужчину, накрутить, разозлить, чтобы выполнил задание с огоньком. И не ожидала, что Алексей задумается и решится на отказ. «Я?» – неуверенно начал мужчина. «Ты! Именно ты должен это сделать! Если немного переусердствуешь, загладим последствия в нашей клинике. Иначе...» Маргарита обвела рукой кабинет, в котором работал Алексей. Со всем этим тебе придется расстаться, а также с охрененной зарплатой, связями и необременительными любовницами. Женщина показывала этими словами, что знает об Алексее достаточно много, а именно, что он позволяет себе интимную связь с пациентками прямо в своем кабинете. И среди этих пациенток встречаются женщины очень значимых мужчин. Алексей понял, на что намекает Маргарита, и поморщился. Он не хотел такой славы. Мужчина не был половым гигантом, но и отказывать женщинам не искал повода. Если дама сама проявляла желание, то почему бы ей не помочь? Кстати, не так уж много было у него этих случайных любовниц. И редко с какой из них у него могло состояться второе-третье свидание. Постоянной женщины после развода с Полиной и разрыва со Снежанной у него не было. Поэтому сейчас он сдержал раздражение на слова Маргариты и спросил, что надо сделать? Потребовать, чтобы ушла от Арсения, а еще лучше уехала из города. Не поймет словами, действуй физически. Мне все равно как, лишь бы был результат. И быстро, нетерпеливо пристукнула она по столу. Я подумаю, буркнул Алексей. «Неправильный ответ», — жестко ответила Маргарита. «Я сделаю», — сглотнул мужчина, поняв, в какую передрягу он попал. По дороге домой он напряженно думал, как выпутаться из этого дела, и решил, что лучше встретиться с Полиной и предупредить ее. Номер бывшей жены он знал наизусть. И рад бы забыть, да почему-то не забывался, хотя Алексей специально удалил ее из списка. «Полина!» Даже обрадовался он, когда бывшая жена сняла трубку. «Есть важное дело, надо поговорить». Арсений, который в этот момент стоял рядом с Полиной, кивнул ей, показывая, чтобы соглашалась. Прослушка в телефоне Маргариты работала исправно, и оперативники уже знали о задании Алексея. «Хорошо, называй место», — согласилась Полина. «Наше кафе», — тут же предложил Алексей. «Сегодня в семь вечера». «Хорошо!» – односложно повторила Полина и подняла вопросительный взгляд на Арсения. «Его Маргарита зарядила отомстить тебе. Не стал скрывать мужчина. Она совсем с катушек съехала, находится под следствием и мстить собралась. Мы Алексея задержим и возьмем показания против нее. После такого ей реальный срок может грозить. Не бойся, я буду рядом. Да и ребята подстрахуют. Поэтому я попросил тебя согласиться». «Наживкой поработать!» – улыбнулась Полина. Она не имела ничего против. Была уверена, что Арсений не позволит волосу упасть с ее головы. На разговор с Алексеем она все же шла в смешанных чувствах. С одной стороны, Полина давно вычеркнула бывшего мужа из своей жизни. С другой, она по бабье его жалела за неустроенность, за обман Снежки. Но не получается у мужика наладить нормальную жизнь. Вот теперь с Маргаритой связался. В кафе мест не было, но Алексей уже ждал ее за заказанным столиком. Странно, раньше это место вызывало у Полины добрую улыбку и щемящие воспоминания. А теперь она вошла сюда, как в совершенно незнакомое чужое помещение. И никаких теплых воспоминаний у нее не возникло. «Здравствуй, Алексей!» Полина заняла место за столиком. «Что ты хотел сообщить?» «Поль!» Тут к ним подошел официант, и Алексей сделал заказ. Полина ограничилась чашкой латте. «Поля», — повторил Алексей, когда официант отошел. Он не знал, как донести добывшей жены опасность положения. Как объяснить, что Маргарита не шутит и будет мстить по-настоящему? «Поля, тебе надо уехать из города», — все-таки высказался он. «Это почему?» — сделала удивленный вид Полина. Ей надо было, чтобы Алексей назвал имя Маргариты, как заказчицы проблем. «Потому что здесь тебе не дадут спокойно жить», — мигом взвился Алексей. «Сама нормально не живешь и мне не даешь. Меня Маргарита уже задолбала тобой и твоим любовником. Уезжай, иначе ты мне угрожаешь. Я тебя предупреждаю, советую, а угрожает тебе совсем другой человек. И он, то есть она, слов на ветер не бросает. То есть это Маргарита тебя сюда направила». «Да, Маргарита», – нехоть осознался Алексей. «Пойми, я работаю в ее клинике. Зарплата офигенная, положение, связи. И я не хочу все это терять. Слушай, зачем тебе этот Стасов? Найдешь другого для спокойной жизни, как ты хочешь. Зато будешь цела и здорова». «Как низко ты пал, Алексей», – не выдержала Полина. «Ты хотя бы понимаешь, что несешь?» Ой, можно подумать, зло ощерился бывший муж. Нашлась святоша, сама прыгнула в койку богатенького буратины, а меня упрекает. Обыкновенная шлюха. А туда же. Ну, знаешь, Полина рука автоматически взметнулась вверх, и красная пятерня отпечаталась на щеке Алексея. Подонок, и я, как ты выразился, прыгнула в койку другого мужчины после развода. «После, заметь, а не во время нашего брака». «Так кто из нас, шлюха? Не хочу больше с тобой разговаривать». Полина резко поднялась и вышла из кафе, не прощаясь с Алексеем. Ей было больно и обидно, но задание она выполнила. На диктофоне остался весь их разговор. Арсений должен был ждать ее возле машины. Она не знала, что Алексей сразу набил смс-ку Маргарите. «Поговорил. Бесполезно». И тем более не знали, что Маргарита проследила за Алексеем и теперь ожидала окончания разговора недалеко от кафе. Она так и знала, что Алексей вряд ли применит к бывшей жене физическое воздействие. Но самой Маргарите слов было мало. Она хотела жесткой мести. «Все самой приходится делать, все самой!» – пробормотала она, включая зажигание и наблюдая за вышедшей из кафе Полиной. Полина направлялась к своей машине, которая стояла в крайнем от дороги ряду. Она только успела оглянуться на приближающийся рев мощного мотора, а отскочить уже не успевала. Но рядом с ней мелькнул темный силуэт, и Полину выдернуло прямо из-под колес внедорожника. Сам же внедорожник внезапно пошел юзом и, уткнувшись носом в бордюр, едва не перевернулся. Откуда-то появилось много народа. Полиция, ДПС, скорая. Арсений продолжал крепко удерживать ее в объятиях и гладить по голове. Кажется, не столько успокаивая Полину, сколько успокаиваясь сам, стирая с ее слез слезинки дрожащими пальцами. «Ну все, все, все закончилось, умница моя». Маргариту Алексея увезли на полицейской машине. Улица опустела. Остались только Арсений и Полина. «Домой». Арсений мягко поцеловал свою женщину и застегнул ее пуховик. «Домой!» – кивнула она. И никто из них не уточнил. «Куда это? Домой!» Дом у них теперь был общий. Новая квартира Арсения, где будущие муж и жена уже начали обустраивать детскую. Через полгода должен был появиться на свет их ребенок. Их чудо! Поля удивлялась. С Алексеем пять лет прожили и не намека на беременность. А с Арсением получилось с первого раза. Она покраснела, вспомнив этот первый раз, и посмотрела на будущего мужа. Регистрация у них через неделю, но никакой свадьбы не будет. Они решили просто расписаться. Как-то не до свадеб в такой обстановке. Но и жизнь откладывать не стоит.